Глава 46. Сильно не спеши, выезжая из Маринки, печатаю сообщение мужу. Я еще заеду к Макаровым в клинику. Меня Настя записала на прием и на УЗИ. Во сколько? Тут же приходит ответ от Ордынцева. Я с тобой поеду. Успеешь? Да я тут в приемной уже час сижу. Должны скоро запустить. Давай я к универу грибу Давай. Отправляю смс-ку и всю дорогу до МГУ улыбаюсь как дурочка. С любопытством прожитых в провинции лет глазею по сторонам. Но ничего не ёкает, город все тот же красивый, но абсолютно чужой. Даже уезжать не жалко. Мой дом рядом с мужем, думаю, мечтая о собственном доме и ребенке. О своей семье. Как у нас все сложится с Ордынцевым. Но ни страха, ни уверенности не чувствую. Я с Васей, как ниточка за иголочкой. В руках тренькает сотовый, выводя из легкой эйфории. Да, мама, откликаюсь весело. Пересказываю последние новости, только тест пока не говорю. Рано еще, когда речь заходит о нашем отъезде, мама вздыхает. «Ты хорошо подумала, Катя, где вы будете жить, какие там у него условия?» Папа все проверил, а вдруг... Осекается она на полуслове «Но мне и так все понятно и противно. Да все в порядке, мам». Решительно пресекаю глупые инсинуации и даже обижаюсь немного. «Как можно сравнивать Айрата и моего Васечку?» Как такая мысль может прийти в голову? Обжегшись на молоке, дую на воду, вздыхает мама. «А к нам не заедете? Пока не получается, притворно вздыхаю я. И не хочется что-то, мама будет присматриваться, Витя набиваться в друзья, а нам сейчас нужно просто побыть одним, подальше от чужих глаз. Может, поэтому я и тороплюсь уехать вместе с мужем, и даже спрашивать его не хочу о финансах и недвижимости». «А что там у тебя, Васечка, есть? Коттедж или квартира? А на счету в банке сколько?» «Как-то неприлично, честное слово. Муж сам все расскажет и ничего не утаит. В землянку точно не привезет, хотя я за ним и в землянку пойду». «Вас подождать?» — спрашивает папин водитель Слава, паркуясь около главного здания. «Нет, спасибо, меня муж заберет». Выхожу из машины и сама балдею от каждого слова. «Муж заберет, как же классно звучит!» «Вот и на твоей улице, Демирова, перевернулся грузовик с пряниками». Улыбаюсь счастливо, задираю голову, стараясь рассмотреть главный корпус МГУ целиком, а затем привычной дорогой несусь в деканат. «Демирова Екатерина Александровна поднимает на меня усталые глаза замдекана. дай киваю я, протягивая паспорт и свидетельство о браке. Теперь уже Ордынцево, территория весело. За соседним столом дергается какая-то девчонка». Аж все перекашивает, но это вряд ли меня касается, наверное, завидует. Вы все одинаковые, добродушно ворчит замдекана. Замуж выскочите, учебу бросите. Личная жизнь рулит, сообщаю радостно. И никакое ворчание посторонней тетки не может испортить мне настроение. Мысленно я еще дома, в Маринке. Завтракаю вместе с мужем и отцом. И улыбаюсь, вспоминая папина ехидная «Вася у нас сегодня такой нарядный». Я, как картофель в мундире, тут же парирует Ордынцев. Вспоминаю, как, провожая мужа, смущенно тыкалась губами в чисто выбритую Васину щеку и гладила ладошкой генеральский китель. «Все, Адемирова», — провозглашает замдекана. «Вот тут распишись и свободно. Ничего тебя больше с МГУ не связывает. Спасибо. Быстрым росчерком вывожу Ордынцева и, подхватив документы, вылетаю из деканата». Я уже освободилась, печатаю смс-ку мужу. Подъезжаю, Катюша. Как дыня, выжил. Выходя из лифта, отправляю кучу сердечек и поцелуйчиков. Вася что-то печатает в ответ, и я, как завороженная, смотрю на экран айфона. Все, прощаем ГУ. Шепчу, толкая входную дверь, и никак не реагирую на движение сзади. Да мало ли кто там ходит. Попалась, сучка. Крепкая мужская рука больно хватает меня сзади за шею. «С тебя должок И голос до боли знакомый. «Масловский, что ли?» «Ты тут откуда?» Повернувшись к своему обидчику, охую изумленно. Дверь распахивается, впуская в холл студентов, аспирантов и прочую разномастную публику. Масловский инстинктивно делает шаг назад, ослабляя захват. «А мне этого вполне достаточно, чтобы вырваться из удушающих лап и выскочить на улицу. Стоять, сучка!» Вылетая следом, ловит меня за руку Антон. В голове тренькает сигнал тревоги, да и взгляд у Масловского какой-то безумный, как у маньяка. Ты все на меня свалила, стерва. тащит меня обратно в здание, и срок мне из-за тебя чуть не впаяли. А когда родыки отмазали, ты мужика своего натравила. Какого тебе не имется, гадина? Что ты мелешь? Схватившись свободной рукой за кисть Масловского, нажимаю на болевые точки около большого пальца и мизинца. Простой прием, отработанный до автоматизма. Масловский, скорчившись от боли, лишь на секунду разжимает пальцы. вырывав руку, несусь вниз и в ужасе оглядываюсь по сторонам, куда бежать. И тут же попадаю в медвежьи лапы Ордынцева. Ты в порядке? Придирчиво осматривает меня муж. И сразу кидается вдогонку за Масловским. Урою, патлу Рычит негромко. Со стороны это выглядит смешно, но мне сейчас явно не до смеха. Неизвестно, чем бы закончилась наша встреча с Антоном, если бы не муж. Обнимаю себя обеими руками, пытаясь унять дрожь. Прекрати, ты же на генерала, стыдно бояться. Приказываю саму себе и во все глаза смотрю, как на перерез Масловскому бегут помощник Ордынцева и еще какой-то парень в военной форме. Но муж успевает перехватить Антона первым. Что-то говорит негромко, и тот, обалдев, послушно идет рядом, как крыса за дудочкой. «Тарасов, звони в военную полицию, скажи, взяли мы нашего десертира». Масловский, сука, почувствовал неопреодолимое желание посмотреть на альмаматор и попер через всю страну. А теперь хочет искупить грехи под моим чутким руководством. И сам явился с повинной, ну почти сам. Вася в ужасе смотрю на Ордынцева. «Так меня из-за этого урода из отпуска отозвали», раздраженно бросает Василий. «Симулянт хрена в плоскостопии у него, еле догнал. Ну погоди, змеёныш, я тебе лично мозги вправлю». Угрожающе нависает он над Масловским, а затем переводит взгляд на помощника. «Тарасов, дождись военную комендатуру, Глеб, едем, время поджимает». Ордынцев бережно усаживает меня на заднее сиденье чёрного бронированного автомобиля. «Ты как?» — обнимая за плечи, с тревогой заглядывает в лицо. Убирает с олба тонкие прядки и смотрит на меня так, будто боится потерять. «Все нормально, Васечка». Уткнувшись носом в широкую генеральскую грудь, дрожу, как осиновый лист. Я даже испугаться не успела, выдыхая, чувствую тепло мужа. И прижавшись к нему, успокаиваюсь. «Ты у меня отчаянная, Катя», — тяжело вздыхает Василий. «Вместо того, чтобы закричать, позвать на помощь, ты решила побороться с бугоем выше тебя на голову». Тут главная внезапность, украдкой глажу ладонь мужа. Лиса ворчит ордынцев и, прижав меня к себе, велит водителю. Осторожно езжай, Кравченко, не лихач. Екатерине Александровне быстрая езда противопоказана.